Глава 265. Три лезвия отскочили друг от друга, вызвав сноб искр. Даже будучи раненым, Фермут оставался непростым противником. Как только болевой шок стих, он поднял ауру и отбросил от себя Рендельфа. Несмотря на почти десятилетнюю разницу между ними, фехтование Фермута ничуть не уступало Рэндольфовому. А что касается ауры, ее плотность и вовсе была не свойственной возрасту наследного принца. «Ха, Ты ловкий ублюдок, прокомментировал Рендельф, отступив назад и естественно оказавшись возле Орты. Цель Рендельфа состояла в том, чтобы помочь Орте и его людям. Было бы здорово еще и прикончить третьего меча, но и такой результат был вполне неплох. Эй, давай исцеляй побыстрее, пока. «Первая помощь уже оказана», — ответил Орто прежде, чем Рэндольф успел договорить до конца. Будучи капитаном разведслужбы, Орто и вправду обладал потрясающими навыками и реакцией. Пока Фермут был ненадолго отвлечен вмешательством Рэндольфа, Орто выпил целебное зелье. К сожалению, мастер Белой башни не мог рассчитывать на полное выздоровление. Рана затянулась, но потерянную кровь и ману уже не вернуть. «Кстати, я не думал, что ты придешь на помощь». Я и сам был удивлен. Мой статус еще не ясен, но эту миссию назвали «критической». Мэлтор довольно гибкое королевство. «Это... Нет, давай поговорим об этом позже». Орто собирался было что-то сказать, но затем остановился. Он не хотел, чтобы Фермут знал о том, что Теодор жив. Кроме того, существовала одна вещь, которая удивила Орту еще больше, чем появление Рэндольфа. «По правде говоря, я нахожусь в настоящем недоумении. Ты приземлился далеко не самым мягким способом, однако ничуть не пострадал. Что-то мне подсказывает, что благодарить за это стоит старейшину Шугеля. Ха -ха, да, этот старик очень нервничал. Малейшая ошибка, и мне бы настал каюк». Остальные волшебники, которые примерно догадывались, о чем говорили два мастера, были попросту шокированы. Неужели Белая Башня все-таки рискнула применить тот самый метод? Эта тактика была разработана Мелтером специально для противостояния Андросу. Рудбен и другие крупные города Империи Андрос обладали защитными системами, которые препятствовали проникновению магов. Не исключением было и небо. Телепортация привела бы к катастрофе, в связи с чем даже Вероника не смогла бы выжить в воздушном пространстве противника, где полностью не работала магия левитации. Именно по этой причине в ходе боевых действий воздушные операции над городами никогда не применялись. До сегодняшнего дня. «И в самом деле...» «Физическая сила мастера меча и защитные способности артефакта позволили тебе противостоять силе тяжести, но мои руки все еще дрожат». Даже несмотря на всю свою силу и выносливость, Рэндальф по-прежнему был слегка шокирован этим стремительным падением. «И как только ты посмел, неудачник!» — пробормотал Фермут, уже пришедший в себя от неожиданной атаки. Несмотря на то, что внешне он остался практически цел и невредим, удар Рэндольфа оказался довольно существенным. Фермуд жалел, что не смог от него увернуться, но в то же время надменность принца не позволяла ему отступить. Вот почему он лишь еще сильнее сжал свой клинок, приготовившись к бою. Через десять минут Фермут окончательно оправился от полученного ранения, а потому два опытных мастера не могли упустить эту возможность. «Ладно, а теперь я его прикончу. Мы должны покинуть это место. А? а Однако, как это часто случалось, мнения мастеров разошлись. «Даже если ты не в самой лучшей форме, нас двое, а он один». «Почему бы нам не отступить после того, как мы быстренько его убьем?» «Да, но если у нас это не получится, мы оба умрем. Риск больше, чем выгода, так что в отступлении нет ничего постыдного». Это была простая арифметика. «Если выбирать между жизнью Фермута и жизнью двух мастеров Мелтера, последнее было намного важнее». Однако Ренддельф все равно продолжал настаивать на своем, а потому Орте пришлось изложить еще одну причину. Как видишь, принц не собирается сдаваться, так что нам потребуется не менее 30 минут, чтобы разделаться с ним. И мы находимся на вражеской территории, а потому каждую минуту ситуация становится все менее благоприятной. В Андресе тоже есть свитки телепортации. Если придет еще один из семи мечей империи, наше преимущество сойдет на нет. Ха, с этим нельзя не согласиться. В конце концов Рэндольф был убежден, и два мастера меча перешли в оборону. Каждый из них опустил свой центр тяжести, готовясь в любое время ринуться назад. Однако Фермут не позволил им так легко уйти. Он был ранен, однако наличие рыцарей тени позволяло стороне Андреса компенсировать этот недостаток. «Думаете, что сможете сбежать от меня, крысы?» — спросил принц, держа в руках пылающий меч. Его красная аура была похожа на магму, окутывающую клинок и представляющую яростную волю своего хозяина. Это было полномасштабное проявление способности ауры Фермута. Преломление. Стиль фермута. Преломляющий меч. Нападение насмерть. Значение этого приема было довольно простым. Противник будет попросту заколот насмерть. Поговаривали, что один из королей древности убил более десяти тысяч военнопленных, чтобы вселить ужас в сердца правителей других государств. Данная атака была вдохновлена именно этим поступком, превратившись в технику безжалостного человека по имени Фермут. Она предполагала собой нанесение одного единственного удара, который одновременно пробивал восемь жизненно важных точек организма. Она была физически невозможной без его способности преломлять пространство». Если бы кто-то попытался понять принцип ее работы, то больше всего она была похожа на прокалывание листа бумаги, сложенного несколько раз, отчего возникало сразу несколько отверстий. «Умри!» Однако Рэндальф, столкнувшись с убийственным намерением Фермута, предпринял свои собственные меры. Стиль двух мечей-кловесов. Секретная техника — убить Гидру. «Два фальчона расплылись яркими красками. Четыре взмаха левым клинком и пять раз правым. Девять молниеносных взмахов заблокировали все восемь ударов». А? Как?» В глазах Фермута отчетливо читалось удивление. Скорость Рэндольфа оказалась достаточно высокой, чтобы заблокировать технику Фермута. Однако нечто подобное было невозможно с помощью одной лишь скорости — Благодарить за это следовала его способность, носившую название преследование и обгон. Ты слишком медленный. Вне всяческих сомнений Фермут был очень талантливым. Однако сила супербии, с которой довелось сражаться Ренделю, закрепилась в его голове на всю оставшуюся жизнь. Фермут был намного медленнее, чем монстр, который мог голыми руками перехватить молнию. Стиль двух мечей Кловисов, секретная комбо-техника — убить Арахнида. С двух до четырех, с четырёх до восьми мечи Рэндальфа начали умножаться со скоростью, которую попросту невозможно было уловить невооруженным взглядом. Их было столько, что вся эта картина стала напоминать собой паутину. Если не заблокировать данную атаку, то тело цели окажется нарубленным на мелкие кусочки — Это была далеко не та техника, которую Фермут мог избежать, не получив серьезных ранений, а потому он был вынужден использовать свой собственный прием. «Ха!» Из его лезвия наружу хлынула кровавая аура, создав непроницаемый барьер. Стиль Фермута — преломляющий меч, стена торнадо. Принцип действия этого приема был таким же, как у первой секретной техники танца «Фей». «Луны, пронзающие облака». Разница заключалась лишь в том, что способность Фермута искажала пространство, что повышало его обороноспособность. Наследный принц был убежден, что с помощью этого приема он сможет заблокировать даже величайшую магию седьмого круга. «Как только его атака подойдет к концу, я перейду в наступление. Я перережу глотку этому предателю, который присоединился к Мелтору». Пусть это и займет больше времени, чем ожидалось, но ничто не изменит будущего, в котором Андрос выиграет войну. Цитадель Рудбен. Здесь базировалось более ста элитных рыцарей, среди которых хватало настоящих экспертов в ауре. А так как с момента начала битвы прошло уже 10 минут, вскоре должны были подоспеть подкрепления». Однако спустя несколько мгновений уверенность Фермута канула в небытие. «А? Какого?» Как только стена торнадо исчезла, взгляду наследного принца предстал абсолютный пустырь, без малейших признаков Рэндальфа и Орты. Было вполне понятно, что они решили сбежать. Несколько теней попытались их остановить, но они еще не достигли того уровня, чтобы тягаться с Рэндальфом. Единственными следами, свидетельствовавшими об уходе пяти человек, являлись лишь трупы убитых рыцарей. — Вот ублюдки! Да как они осмелились уйти! — заорал разъярённый Фермут, однако вдогонку за ними не бросился, а он прекрасно понимал, что уже слишком поздно. Фермут знал, что невозможно догнать мастера меча и пространственных магов, а потому убрал свой меч в ножны и посмотрел вслед убежавшим налетчикам. «В следующий раз я прикончу вас обоих», — заявил Фермут, наступив на голову одного из убитых магов. Затем он развернулся и пошел прочь. Таким был конец этой длинной, но в то же время короткой ночи. Столица Мелтора – Манавиль. В ее центре располагалось четыре башни, символизирующих королевство. Башни, каждый из которых имела свой собственный отличительный цвет, можно было увидеть задолго до прибытия к главным вратам столицы. Одной из этих башен была синяя. Синяя башня славилась своей магией воды и жизни – а её верхний этаж представлял собой место, запрещенное для посещения посторонними людьми. Тем не менее, мастер синей башни Бландал осторожно постучал в дверь, будто сам был здесь гостем. Это был необычайно робкий поступок для мастера одной из башен. Кто же находился внутри, если сам хозяин этой башни нуждался в получении разрешения на вход? И вот, вскоре изнутри, прозвучал ответ. «Входите». Это был высокий и ясный женский голос. Во всем мэлторе был лишь один человек, который соответствовал всем вышеперечисленным условиям. «Ты в порядке, Сильвия?» Тихонько открыв дверь, спросил Бланделл. «Да, дедушка». Это была Сильвия Адрункус с ее серебристыми волосами и сияющими голубыми глазами». Она была гениальной волшебницей, с детства взятой на воспитание бландалом и теперь уже дослужившейся до титула старшего мага «Синей башни». Шел третий месяц с тех пор, как она заняла верхний этаж башни, используя его в качестве тренировочного зала, однако этот период был слишком коротким, чтобы пересечь стену седьмого круга. «Милая». Несмотря на то, что Бланделл считал Сильвию своей внучкой, в его глазах можно было прочитать нотки смятения и неудобства. А связано это было с тем, что он прекрасно понимал, откуда взялись ее решительность и воля. Вот почему он дал ей единственный возможный совет. «Ты не сможешь пересечь стену седьмого круга таким образом». «Мастерство — это сфера, которая требует не только усилий и таланта, но еще и удачи. Я знаю, что исчезновение Теодора стало определенным шоком, но старайся побольше думать о себе самой». «Дедушка», — прервала его Сильвия, причем гораздо более резким образом, чем обычно, — «я все это знаю. Это путь, который я не могу пройти при помощи одного лишь своего таланта». «И все мои усилия могут оказаться бессмысленными. Вот, а потому, тем не менее, я не могу стоять на месте». Сильвия вовсе не была необоснованно упрямой. Она просто не могла перестать водить рукой по стене, даже если не видела в ней ни единой трещины. В конце концов, она знала кое-кого, кто уже превратил невозможное в возможное. Вот почему она не считала это препятствие непреодолимым. «Даже если я не смогу защитить Тео, я не хочу, чтобы ему приходилось меня защищать». Ей было достаточно не быть для него обузой. Сильвия вовсе не была замечтавшейся девчонкой. Она была человеком, избравшим путь мага. На ее лице уже давно не было признаков детства. «Да, вы все взрослеете». Бландел был вынужден это признать. Сильвия Адрункус предпочла жить дальше не как простая девушка, а как истинная волшебница, и Бландел, находясь на вершине этого царства, должен был ее поощрить. Мастер Синей Башни собирался было погладить ее по голове, но вместо этого решил просто похлопать по плечу. Это было его собственное признание, что он больше не будет относиться к ней как к ребенку, С одной стороны, Бланделл гордился ее ростом, с другой стороны, ему было стыдно, что именно этот человек стал причиной ее решимости. Он определенно должен будет поговорить с этим мальчиком, когда тот вернется. Мастер Синей Башни, вы там? — внезапно раздался чей-то запыхавшийся голос. — Кто там расшумелся? Что происходит? — К нам только что поступили свежие новости! — — прокричал клерк, судорожно глотая ртом воздух. — Что такого могло произойти, раз за Бланделом прибежали аж на самую вершину его башни? — Мы только что получили сообщение из прибрежного города Ребенды! Подтверждено безопасное возвращение капитана Кватро, Теодора Миллера! Что — Что? Бландел удивленно уставился на клерка, после чего перевел взгляд на застывшую Сильвию. Смысл ее взгляда был понятен без лишних слов. Сильвия немного помялась, и, наконец, собиралась было уже открыть рот и что-то сказать, но Бланделл опередил ее. «Отправляйся в Ребенду!» «Дедушка!» «Шугель все еще в Белой башне. Он мне кое-чем обязан, поэтому поговори с ним. В любом случае Теодора должен встретить тот, кого он знает». Это было вполне достаточное обоснование. Сильвия немного помолчала, после чего с радостью ответила Бландулу. «Уже иду!» «Да и, пожалуйста, береги себя!» А затем пораженный клерк стал свидетелем того, как Сильвия покинула башню, воспользовавшись прямиком ее окном. Впрочем, это было намного быстрее, чем спуск по лестнице. «Ха-ха! Ты как раз вовремя!» наблюдая за энергичным видом Сильвии и поглаживая свою бороду, улыбнулся Бландал. Исчезнувший герой наконец-то вернулся домой. Северная война вот-вот должна начаться, и оставалось всего несколько дней до того, как два государства соберут все свои силы. Если бы этот мир был игрой, то роль главного героя наверняка принадлежала бы тебе. На вершине синей башни стоял пожилой человек, который провел с мельтером уже более ста лет. Однако мир был слишком широк и существовало много вещей, которые нельзя было предсказать ни одному мудрецу. Впрочем, недаром говорилось: жизнь не скучная до тех пор, пока она не закончилась. Глава 266. В самой восточной части северного континента, в портовом городе Ребенда, творился настоящий хаос. Фактически, хоть этот город и был портовым, северные морские течения были настолько суровыми, что Ребенду невозможно было использовать в качестве торгового порта. Рыбацкие лодки и большие пассажирские суда часто попадали в шторма и разбивались о скалы, и потому порт, как правило, пустовал. Однако сегодня было исключение, поскольку вакантное место занял специальный гость. Это был морской дракон, которого моряки прозвали «морским змеем». Несмотря на все усилия со стороны стражи, в сторону причала ломились целые толпы людей, жаждущих увидеть Аквилло. Глядя на нее, люди чувствовали целую бурю эмоций, страх, восторг и даже уважение. Ни один мелкий земной монстр не был сопоставим с драконом. «Всем назад! Любой, кто подойдет к причалу, будет арестован!» Слушая весь этот шум, Теодор ступил на родную землю и с облегчением вздохнул, будто не был здесь уже полвека. «Вот почему я хотел сделать это в тайне. Все было так, как он и сказал». Пусть морские драконы и были вдвое меньше своих сородичей из других кланов, но их размеры по-прежнему нельзя было скрыть даже за самыми высокими волнами. Привезя Теодора на берег, Аквилла создала настоящие 20-метровые цунами. Правда, в отличие от природной катастрофы, никакого урона порту нанесено не было». Единственное, что было неизбежно, так это повышенное внимание со стороны местных жителей. Однако вместо того, чтобы извиняться за свой поступок, Аквилло крепко обняла левую руку Теодора и хихикнула. «Что не так? Никто не пострадал и не умер? Кроме того, ты прибыл вовремя, так что тебе следовало бы с собой гордиться!» Эх». В отличие от нее Теодор лишь вздохнул с подавленным выражением лица. Белая кожа Аквилло была более гладкой, чем обычно. Неужели это уменьшающееся расстояние между ними тоже было неизбежным? «В любом случае, благодарю тебя за сделку, мальчик. С ней наш контракт углубился еще больше. Эй!» Продолжая что-то тихо нашептывать ему на ухо, Аквилла потянулась и прижалась к телу Теодора — Затем она коснулась его подтянутой груди и живота. Это было вовсе не сексуально, но всякий раз, когда она прикасалась к нему, Теодор вспоминал события последних дней, отчего лишь крепче сжимал челюсти. Впрочем, может быть, так было и потому, что находящаяся внутри него кровь Аквилло была намного гуще, чем раньше. Ему с трудом удалось преодолеть искушение. По правде говоря, Теодор сказал — Я сделаю все, что угодно, потому что знал природу морского дракона. Он никогда не беспокоился о том, что запрос Аквиллу будет несправедливым и неэквивалентным простому пересечению моря. Итак, когда Тео услышал ее просьбу, он усомнился в своих ушах. «Тогда я хочу взять твою сущность. Как насчет этого?» Теодор не имел опыта с противоположным полом, но в сложившейся ситуации было попросту невозможно не понять, что значит сущность. В тот момент, когда Теодор получил встречный запрос Аквилло, в его сознании произошел ожесточенный конфликт. Она представляла собой коварного дракона, но в то же время Аквилла была прекрасной и уже более тысячи лет сводила с ума мужчин. Затем в его голову пришла исповедь Эллинои и некоторые другие вещи, а потому его страдания развелись следующим образом. «Э, «Это значит, что я могу не проходить весь путь?» «Что? Нет, подожди. Нет причин отказываться. Есть много способов». Теодор понял, что эти воспоминания вызывают контрпродуктивный эффект, а потому лишь покачал головой. Пусть он и не перешагнул через последнюю черту, во многих отношениях он повзрослел, а потому не был расстроен тем, что Аквилло продолжает цепляться за него. Ее тонкие белые пальцы и влажные губы... Фух! Теодор стряхнул легкое головокружение и отдернул руку. «Все кончено, и не стой ко мне так близко. Тебе не нужно стыдиться». Несмотря на отказ Теодора, Аквилло все еще вела себя чрезвычайно расслабленно. У нее было лицо насыщенной львицы, которая ничуть не скрывала своего удовлетворения. Как бы там ни было, в этом Тео не смог победить ее. Решив заканчивать с этой темой, Теодор забрал у Аквилло свою руку и... Информация. Плюс двадцать метка крови Аквилло, тип отпечаток. Данный отпечаток был сделан с использованием крови морского дракона Аквилло. Кроме того, Аквилло получила разрешение владельца этого отпечатка и укрепила контракт. Отпечаток достиг второй стадии, что позволило его владельцу получить часть силы дракона. Если ваши отношения с другой стороной станут враждебными, то метка самоуничтожится. Класс метки «Сокровище». значительно увеличивает близость пользователя к воде, предоставляет пользователю благословение морского дракона, предоставляет возможность призвать морского дракона аквилло, предоставляет возможность использовать слово дракона пять раз в день, значительно увеличивает физические способности и магическую силу пользователя. При использовании надпечатки магической силы можно активировать чешую дракона. Также отпечаток позволяет использовать самый низкий уровень страха дракона. Перед глазами Теодора появилось информационное окно метки крови, которое стало в два раза мощнее. Количество использований слов дракона увеличилось с трех до 5, а процедура, требуемая для вызова Аквилло, порядком упростилась. Однако это было ничто по сравнению с добавленными способностями — Его физические и магические силы существенно увеличились, а вдобавок он получил чешую дракона и даже страх дракона. Теодор стал обладателем подавляющей мощи, похожей на смешанную кровь Вероники. И моя сила, и выносливость значительно возросли. Я еще ни разу не пробовал использовать чешую дракона, но ее наличие уже само по себе является огромным достижением». сжав кулаки, покачал головой Тео. Теперь он мог голыми руками согнуть металлический пруд, а его магическая сила достигла практически восьмого круга. Мощь мага нельзя было оценивать всего лишь по запасу маны, но Теодор мог с гордостью заявить, что теперь он был в два раза сильнее любого другого волшебника седьмого круга. «Попадись ему сейчас, маркиз Фергана, а разве он не стал бы для него легкой добычей?» «Похоже, ты тоже доволен. Я не хочу тебя благодарить». «Конечно, это было частью сделки, но все же...» — пробормотала Аквилло, после чего, словно настоящая змея, обвела Теодора за шею и прошептала. «Разве ты не чувствуешь себя куда лучше?» Чувствуя, как его щеку поглаживают, Теодор не смог этого отрицать, отчего пресловутый дракон вновь улыбнулась. «Ты ведь уходишь, так?» — внезапно спросил Тео, глядя на Аквилло. «Да, на данный момент я планирую понаблюдать за этим представлением. Если я останусь, то, думаю, слишком привыкну к такому образу жизни. Возможно, это и будет весело, но все-таки не вполне соответствует моему вкусу». Подобно тому, как люди наблюдали за муравьями у своих ног, эта война была для Аквилло всего лишь зрелищем. Пусть Аквилло и была красивой женщиной, но в то же время она являлась драконом. Аквилло не пыталась отрицать этого факта или оправдывать свою природу. Она будет верна самой себе до тех пор, пока ее не убьют, или же пока ее жизнь не подойдет к концу». Теодор спокойно посмотрел на Аквиллу, которая улыбнулась и попрощалась с ним. Мальчик, твой взгляд, пусть он всегда таким же и остается. Если ты легко поддашься чьим-то чарам, то будешь лишь очередным идиотом. Не говори глупости и просто уходи. Нет необходимости так стесняться. Не оглядываясь назад, Аквилло вошла в море. Затем она превратилась в дракона и напоследок сказала ему: «И еще кое-что, пока я здесь». «Что? Это сущий пустяк, но в следующий раз, когда ты позовешь меня...» ее рот, погружённый в воду, не издал ни звука, но Теодор отчетливо услышал остальную часть предложения. «Проклятие!» — ругнулся Теодор, слегка покраснев. «В этой сфере, которая была далеко не сражением, Аквилла, судя по всему, взяла над ним верх». Так Теодор и продолжал стоять, глядя на морские волны, пока к нему не подошли люди из Манавиля. Во многих отношениях это было тревожное прощание. Зайдя в неиспользуемый VIP-номер особняка лорда Рибенды, Тео обнаружил знакомые лица. "Учитель!" воскликнул Теодор. Винс Хайдель, главный маг Красной Башни и его учитель, вскочил на ноги и поприветствовал своего ученика. Новости об обстоятельствах Теодора держались в секрете, но поскольку Винс являлся его учителем, от него ничего утаивать не стали. Возвращение Тео было чудесной новостью для Винса, который хорошо знал о репутации второго меча Зеста Шпейтома. «Ты на удивление хорошо выглядишь». Услышав недоверчивый голос Винса, Тайон неловко улыбнулся и почесал голову. «Зато вы очень взволнованный учитель. Наверное, ты в порядке, раз так говоришь. Что ж, я рад». «Я тоже рад, что с учителем все хорошо». Затем они крепко обнялись, разделяя радость воссоединения. В конце концов, Винс был боевым магом, и каждое поле боя для него могло стать последним. А затем Теодор увидел, что Винс был здесь не сам. Сильвия, прибывшая в Ребенду вместе с Винсом, сияющими глазами ждала своей очереди. Теодор повернулся, чтобы посмотреть на нее, и внезапно почувствовал дискомфорт. Ха, мне кажется, или она изменилась?» Сильвия росла как гений, отстранившись от своих сверстников, а потому, кроме Теодора, у нее никогда не было настоящих друзей. Как акварельная живопись, написанная в черно белых тонах, Сильвия всегда была далеко от своего окружения. Девушка вовсе не стремилась к этому, но она не знала, как это изменить. Вот почему Сильвии всегда было сложно заводить новые знакомства. «Давно не виделись, Сильвия. Как ты?» «В отличие от прошлых лет, теперь ее присутствие стало куда более острым». Все хорошо. Я рада, что Тео цел и невредим». Ярко улыбнувшись, поздоровалась с ним девушка. Ее внешний вид и черты лица остались все теми же. Однако полностью исчезли те детские эмоции, которые были характерны ей прежде. Кажется, это называлось последствиями тяжелой утраты. Также Тео почувствовал, что за прошедшие три месяца существенно повысилась и ее магическая сила. Ее прежние слабые места, которыми можно было воспользоваться в любое время, полностью исчезли. Кажется, Теодор был не единственным человеком, который последние месяцы упорно прогрессировал. Затем в течение целого часа трое давних знакомых просто разговаривали. Теодор рассказал о своих приключениях на Востоке и других мелочах. Два его собеседника не могли оторвать от него взгляд. Они не хотели признавать тяжелую реальность, в которой он был почти убит, а потом вернулся из далекой страны. Теодор оценил их заботу, но пришло время сменить теплый разговор на нечто куда более насущное. «Учитель, Сильвия», названные люди, тяжело переглянулись между собой, от отчего Тео рассмеялся и поспешно добавил. «Все в порядке, я уже вкратце осведомлен о текущей ситуации». «Я очень ценю ваши намерения, но думаю, что наше королевство важнее, чем моя поездка». «Теодор, я... Учитель, расскажите все как есть. Что происходит в Мелтере?» Винс вздохнул. Дело было вовсе не в чувстве вины или ответственности перед Теодором. Это было ужасное напоминание о том, кем был его ученик. Мальчик сильно изменился с тех пор, как они впервые встретились». Деревенский парень превратился в достойного героя целого королевства. Таким образом, Винс успокоил свое сердце и начал рассказ. «Если вкратце, сейчас качели». Вскоре после объявления войны Мелтор нанес удар по трем пограничным объектам Андерса. Первую ударную группировку представляла собой Вероника, которую можно было назвать «Армией в одном лице». Во главе второй стоял мастер Белой башни Орта, а третья состояла из боевых и пространственных магов. Среди них одна операция была успешной, и одна потерпела неудачу. Оставшаяся операция, проводимая на равнинах, до сих пор не переросла в полномасштабный бой. Вероника без труда разгромила крепость, однако мастер Белой башни попал в засаду и был вынужден вести отчаянное сражение с третьим мечом. За исключением Коруллских равнин, где боевые действия только начали нарастать, все остальные приграничные зоны находятся в затишье. «Ясно». Мелтер тайно отправил посланников в Эльфхейм и Остин. По данным разведслужбы, из Лайрона в Андрос направлено более двух тысяч человек. На сей раз на севере состоится беспрецедентная война. С одной стороны были Мелтор, Эльфхейм и Остин, в то время как с другой стороны — Империя Андрос и Лайрон. Подобный масштаб, судя по всему, охватывал собой весь западный континент. На данный момент шла лишь прелюдия к исторической войне — И Теодор, в очередной раз осознав этот факт, был порядком встревожен. «Андрос и Мелтор, один из них, несомненно, погибнет». Независимо от того, понимал ли Винс чувство своего замолчавшего ученика, он продолжил говорить. «Каргас соблюдает нейтралитет, но, как поговаривают, его власть не хочет видеть империю Андрос победителем. Впрочем, их силы слишком незначительны». «Значит, это все-таки началось». «Да, началось», — подтвердил Винс, а затем, блеснув своими напряженными глазами, добавил. «И тот, кто победит в этой войне, станет единовластным правителем Северного континента». Глава 267. Трехдневный отпуск. Сразу после того, как в приграничном регионе произошло три стычки, северные государства начали полномасштабную мобилизацию своих сил. В отличие от центрального континента, который на протяжении последних столетий жил в относительном спокойствии, две северные сверхдержавы проходили через военные конфликты в среднем от двух до трех раз в столетие. Военная система, существовавшая в Мелторе, уже сама по себе представляла собой настоящую военную машину. Торговые компании тут же взялись за поставку расходных материалов, необходимых для войны, в то время как жители, узнававшие о проявленной со стороны империи Андрос жестокости, начали добровольно вступать в армейские ряды. Тем не менее, война была войной. Она была символом кровопролития, не заслуживающим никакого оправдания. Чтобы их не ждала победа или поражение, вес пролитой крови и погибших товарищей был слишком велик. Шумные улицы сковало неизвестное напряжение, в то время как жилые кварталы, ранее наполненные смехом детворы, погрузились в молчание. Однако, несмотря на то, что война всегда представляла собой катастрофу, грозящую уничтожить все королевство, Мелтор был привычен к войнам, а потому никаких больших волнений не возникло. «Хм!» — пробормотал Курт, обводя присутствующих взглядом. «Возможно, на этот раз все будет иначе. На данный момент шла лишь прелюдия к войне объединения». а потому королевский дворец должен был оставаться максимально сосредоточенным. Однако прямо сейчас атмосфера в зале заседаний была слишком бурной, и любому, кто знал, что такое война, было бы странно видеть нечто подобное. Вероника уничтожила один из важных объектов, однако неудавшийся налет и последующее ранение Орты не входило в их ожидания. Между тем мелкие стычки на Карулских равнинах практически ни на что не влияли. Так почему же присутствующие пребывали в восторге от всей этой ситуации? Однако вместо того, чтобы сердиться, Курт Третий разделял их чувства. «Это правда, что сегодня нам всем трудно сохранять хладнокровие. Их герой Теодор Миллер вчера вернулся в Манавиль, Не было никаких оснований держать эту новость в секрете, а потому она была опубликована, что и привело к определенным последствиям. Теодор прошел долгий путь, но встреча с ним была немного отложена, чтобы люди слегка поостыли. Однако одного дня, вероятно, было недостаточно для того, чтобы волнение улеглось. Пряча за маской абсолютного спокойствия свое ликование, Курт сжал кулаки. Даже если бы они мобилизовали все свои силы, империя Андрос была слишком тяжелым противником. Появление одного или даже нескольких старших магов не имело бы особого значения, однако вчера к ним вернулся мастер, не раз доказавший свои способности. Герой, одно только имя которого могло заставить армию захотеть броситься в бой. Если бы Теодор стоял перед ними прямо сейчас, Курт обнял бы его за плечи, наплевав на свое достоинство. И вот из-за прочно закрытой двери послышался слегка подрагивающий голос слуги. «Ваше Величество! Капитан Кватро, маркиз Теодор Миллер просит разрешения войти!» Он пришел. Герой наконец-то прибыл, а потому взгляды всех собравшихся устремились в сторону входа. «Пусть входит», — мысленно улыбнувшись, произнес Курт. В тот момент, когда король предоставил свое разрешение, стражники тут же отворили тяжелую дверь, а в следующее мгновение в зал заседаний вошел он. На нем была красная одежда, символизирующая красную башню, под которой виднелся синий мундир «Кватро», Когда Теодор Миллер посмотрел на Курта своими сияющими голубыми глазами, витавшая вокруг него атмосфера стала казаться куда более заметной, чем год назад. Теодор Миллер, капитан магического дивизиона «Кватро», вежливо поздоровался Теодор, опустившись на одно колено. Но прежде чем я поприветствую солнце Мелтера, я хотел бы извиниться за свое отсутствие. «Нет необходимости». Тут же парировал Курт, после чего добавил. «Все собравшиеся здесь и так знают, что произошло. Ты защищал себя от презренных действий второго меча, за сташпейтома, Ваше Величество, но я все еще... Никаких возражений. Твое трехмесячное отсутствие — сущая ерунда. Ты погасил его двадцать, нет, тридцать раз, вернувшись в такое время живым и невредимым». Это была сцена, где подданный хотел покаяться в своих грехах, но король их уже давно простил. Это была сцена, вызывавшая у людей невольные улыбки. Теодор мог лишь опустить голову, почувствовав твердую волю Курта. Глядя на вернувшегося мага, удовлетворенный король вновь заговорил. «Нам стоило бы закатить большой банкет, но, пожалуйста, прошу понять, что сейчас для этого не совсем подходящее время». «Конечно, Ваше Величество». Перекинувшись еще несколькими словами, Курт и Тео плавно перешли к делу. В конце концов, они оба знали, что Теодор был важной фигурой в войне с Империей Андрос. В зависимости от того, как он будет двигаться, баланс сил наклонится в одну из сторон, что может стать поворотной точкой в этой войне. Ты уже слышал историю о том, как мастер Белой Башни не справился с заданием. Да, Ваше Величество. Тогда этот разговор пойдет быстрее. Результаты упреждающей атаки, совершенной сразу тремя авангардными подразделениями, нельзя было назвать хорошими или плохими, Крепость, разрушенная Вероникой, была достаточно ценной. Тем не менее, Орта получил серьезную травму, а Белая башня потеряла в Рудбене семерых элитных агентов. Это была война, в которой главными действующими лицами были мастера, а так как она еще толком не началась, то потеря Орты, пусть и временная, была весьма болезненной. «Согласно диагнозу, мастеру Белой башни потребуется не менее двух недель, чтобы восстановиться и вернуться на поле боя. Проблема в том, что может произойти за этот промежуток времени». «Две недели? Это немало». «Верно. За две недели на поле боя можно потерять большую часть армии. Я обсуждал это с собравшимися здесь и, — проговорил Курт, — после чего сделал паузу, посмотрел на серьезного Теодора, а затем произнес заранее подготовленные им слова. «Теодор Миллер, я хочу, чтобы ты заполнил эту вакансию». «Ваше Величество, вы уверены, что эта задача мне по плечу?» Мы серьезно обсудили этот вопрос. Услышав обеспокоенный голос Теодора и обведя рукой присутствующих в зале, ухмыльнулся Курт. Ядром Мелтера были мастера башен. Одному из мастеров восьмого круга нужно было остаться защищать столицу, поэтому возглавить атаку должны были Вероника и Орта. Председатель магического сообщества также мог отправиться на передовую, но из-за не меньшей важности его повседневной работы эта идея была далеко не самой мудрой. Иначе говоря, вакансия Орты была похожа на отсутствие у птицы по имени Мелтер одного из крыльев. Никто не стал отрицать того факта, что ты — единственный человек, имеющий право на эту задачу. «Спасибо. Я хотел бы дать тебе больше времени на отдых, но мы попросту не можем себе этого позволить. Через три дня ты должен отправиться на Карулские равнины». Помимо Кватро, там будут находиться и другие войска, которыми ты будешь командовать». Повинуясь воле Курта, Теодор поклонился. Помощь из Альфхейма должна была прибыть еще не скоро, и даже если королевство Остин не станет мешкать, им потребуется не меньше двух недель на то, чтобы прибыть в Мелтор. Враг этого не знал, а потому направился в полномасштабное наступление, чтобы положить конец войне, пока Орта выведен из строя. Возвращение героя Теодора Миллера было похоже на луч света для этого поля боя. «Отдохни как следует, капитан Теодор». Предоставленный ему отпуск был всего лишь трехдневным, но Курт надеялся, что Теодор сможет разгрузить свою напряженную душу и сердце. Еще раз спасибо за возвращение и за твои усилия», — со светящимися глазами произнёс король. Эти слова без малейшего преувеличения можно было назвать по-настоящему искренними. «Уф, это было не так обременительно, как я себе представлял», — выдохнул Теодор, покинув зал заседаний. «Вместо того, чтобы выругать, его похвалили». Если бы он прошелся взглядом по лицам присутствующих, то встретил бы поддержку и уважение. Однако вся эта атмосфера заставила Теодора понять, насколько серьезное бремя на нем лежит. Три дня. И чем же мне заняться? Три дня были как достаточно небольшим сроком, так и весьма продолжительным. Тео мог потратить это время с пользой, инвестировав три дня в свое собственное развитие. А мог просто с кем-то встретиться и спокойно отдохнуть. Шагая по садовой дорожке, Теодор вдруг вспомнил, что кое о чем совершенно позабыл. Точно! Мой автоматон ведь до сих пор не исправен. Речь шла об автоматоне, изготовленном мастером желтой башни, также известном как Гримуар Парагранум. Боевая машина, сделанная из тела Ллойда Полона, три месяца назад вышла из строя и до сих пор не пришла в свою первоначальную форму. Возможно, его самовосстановление не работало из-за чересчур мощной ауры Зеста Шпейтома, или, возможно, способность разрубать пространство как-то навредила телу Ллойда. Впрочем, если мастер Желтой Башни сможет отремонтировать его за три дня — «Теодор получит в свое распоряжение практически полноценного мастера». Придя к такому выводу, Тео поднял голову. «Желтая башня. Под солнечными лучами вдалеке сияла высокая золотистая башня. Основное тело мастера желтой башни всегда находилось в Манавилле, а потому парагранум раскрыл себя Теодору Миллеру. Ладно, начнем с нее». Теодор поразмыслил над тем, что ему необходимо предпринять, и быстро пошагал вперед. Подойдя к перекрестку между четырьмя башнями, он двинулся по направлению к желтой. На то, чтобы подняться на вершину желтой башни, уйдет некоторое время. Однако, раздумывая над тем, не стоит ли ему воспользоваться магией левитации, внезапно он услышал знакомые звуки, и это было не что иное, как тяв, «Трес!» Это слово обозначало «три», а потому именно так Теодор назвал своего трёххвостого лисёнка. Тео не мог взять его с собой во дворец, а потому оставил лисёнка в саду. Итак, почему он услышал крики Тресса? Теодор немедленно активировал несколько заготовленных заклинаний и полетел туда, откуда слышались крики трёххвостого малыша. Тев, Тёф!» И вот вскоре Тео прибыл на место. «Давно не виделись, пользователь гладтони, и там стоял никто иной, как знакомый Теодору Гримуар Парагранум. Могу я спросить, зачем ты гонялся за этим лисенком? Этот вид отсутствует на западном континенте, я хочу препарировать его». «Я тебе дам препарировать», — завопил Теодор, выхватив лисенка из рук пары и спрятав себе за пазуху. Даже через мундир Тео чувствовал, как дрожит испуганное животное. «Шутка, шутка! Я бы не стал делать этого без твоего разрешения и не заплатив разумную цену». Вскинув руки, улыбнулся парагранум. «Откуда ты узнал, что он мой?» «Пусть я и заперт в башне, но это не значит, что у меня нет ушей снаружи», «Кроме того, разве не ты побывал на востоке и вернулся назад на морском драконе? Если так, ты единственный, кто мог привести в Мелтер несуществующий здесь вид». С улыбающимися глазами пара предоставила весьма простое и логичное объяснение. В конце концов, она и вправду не собиралась препарировать лисёнка без его разрешения. Правда, обладая им, её бы ничто не остановило — Что и ожидалось от гримуара, лишенного человечности. Извини, но лисенка я тебе не отдам. Скорее, я хотел тебе кое-что показать. Хмуро покачав головой, произнес Тео. Да? И что же? Открыть инвентарь, приказал Теодор, после чего поочередно вытащил пять кусков сломанного тела и голову. Поскольку из всех частей тела текла не кровь, а какая-то жидкость, зрелище было не просто жутким, но еще и странным. Однако парагранум уставился на поломанного Лойда Полона без особого удивления и вскоре выявил причину повреждений. Это произошло вследствие воздействия высокоплотной ауры. Сделать такое при помощи простой физической силы невозможно, Ты ведь вроде бы сражался со вторым мечом, а раз так, автоматон был рассечен, его дух был рассечен так же, как и само тело, а потому он и не может регенерировать. Благодаря прочитанной книге «Феи» Теодор усвоил кое-что из алхимии, а потому смог в какой-то мере понять предоставленное объяснение. Нанесенный Лойду полону урон был не физическим, а духовным, Это означало, что ядро автоматона было повреждено, что и стало причиной неработающей регенерации. «Ты сможешь его быстро починить?» «Конечно. Для меня это несложно, но...» — ответила пара, глядя на Теодора своими большими рубиновыми глазами, после чего потерла друг о друга большим и указательным пальцами, добавив. «Чем ты собираешься за это платить?» «Материалы, необходимые для восстановления автоматона, весьма дорогостоящие. В дополнение к тому, что ты получил в лаборатории, требуется множество редких ингредиентов. Разве ты можешь себе это позволить?» «Прежде чем сказать что-либо еще, посмотри на это», — перебил ее Теодор, вытащив из инвентаря невзрачный мешок. «Это был подарок белого медведя». Учуяв вытекающий из-под ткани аромат, глаза пары тут же заблестели. Подобные источники энергии не были редкостью и на Западном континенте, но большинство из них произрастало в логовых драконов, куда вторгаться было слишком рискованно. Однако по какой-то причине на Восточном континенте драконы не обитали. Вместо этого в роли защитников природы выступали местные духи. Другими словами, продемонстрированные растения были настоящей редкостью даже в королевстве магов. Теодор открыл сумку перед напрягшимся парагранумом и нахально улыбнулся. «Так что ты там говорил про мою платежеспособность?» «Пожалуй, я заберу свои слова назад». С опустошенным лицом пробормотала пара, после чего, подрагивая, схватила Теодора за руки. Глядя Теодору Миллеру прямо в глаза, эгоистичный гримуар отказался от своей гордости и спросил, «Что ты за них хочешь?»